Глава двадцатая. Я вовлекаюсь в тайну. Однажды утром я получил письмо из Кентербери, адресованное мне в докторскую общину, и не без удивления прочел следующее. — Дорогой сэр, по независящим от меня обстоятельствам наши дружеские отношения прервались на продолжительное время. А между тем, когда мне изредка удается среди моих служебных обязанностей бросить взгляд на сцены и события прошлого, окрашенные радужными цветами воспоминаний, эти наши дружеские отношения всегда возбуждают во мне и впредь будут всегда возбуждать наиприятнейшие, неподдающиеся описанию чувства». Это обстоятельство, дорогой сэр, вместе с той высотой, на которую вознесли вас ваши таланты, лишает меня смелости называть товарища моей юности фамильярно Копперфильд. Довольно того, что это имя, произносить которое я считаю за особую честь, всегда будет с чувством уважения и любви храниться, словно сокровище, в нашем семейном архиве. Я имею в виду архив, где миссис Микобер хранит все имеющее отношение к нашим бывшим жильцам. Человеку, попавшему благодаря собственным ошибкам и случайному стечению неблагоприятных обстоятельств в положение утлой ладьи, идущей ко дну, — Если только мне будет позволено употребить подобное морское выражение такому человеку, когда он берется за перо, чтобы обратиться к вам со своим посланием, неуместно говорить комплименты или приносить поздравления. Он должен предоставить это рукам более непорочным. Если ваши важные занятия дозволят вам дочитать до сего места эти несовершенные строки что, быть может, и не случится вовсе, то вы, естественно, зададите себе вопрос, какая именно причина побудила меня обратиться к вам с этим посланием. Разрешите сказать мне, что я вполне оправдываю основательность подобного вопроса, и, приступая к нему, заранее предупреждаю, что речь здесь будет идти не о денежных делах. Не ссылаясь прямо на скрытую, быть может, во мне способность управлять громовыми стрелами или направлять куда следует все пожирающее пламя мести, я позволю себе заметить мимоходом, что мои самые светлые мечты рассеяны навсегда. Мир души моей нарушен, моя жизнерадостность убита, сердце мое, так сказать, не на месте и я не могу больше пройти с высоко поднятой головой мимо своего ближнего. В цветке завелся червь. Чашечка полна до краев горечью. Червь неустанно гложет свою жертву и скоро доконает ее. И чем скорее, тем лучше. А все же я не отступлю». Находясь в таком необыкновенно тяжком душевном состоянии, которого не в силах рассеять даже тройное, как женщины, супруги и матери, влияние миссис Микобер, я решился хотя на короткое время бежать от самого себя и посвятить имеющиеся в моем распоряжении двое суток на то, чтобы посетить в столице некоторые места, где в былые времена получал удовольствие». Среди других тихих гаваней моего бывшего семейного и душевного спокойствия стопы мои, конечно, направятся и к долговой тюрьме. Заявив о том, что послезавтра, ровно в семь часов вечера, я буду у южной стены этого места заключения, я должен сказать что этим самым достиг цели своего послания. Я не чувствую себя вправе просить своего бывшего друга мистера Копперфильда или своего друга мистера Томаса Треддальса, если только этот джентльмен еще существует и преуспевает. Повторяю, не чувствую себя вправе просить их снизойти до того, чтобы встретиться со мной и по мере возможности возобновить наши былые отношения. Ограничиваюсь лишь замечанием, что в указанном месте и времени будут находиться жалкие остатки рухнувшей башни Вилькинса Микобера. По скриптум, считаю не лишним присовокупить к вышеизложенному, что миссис Микобер не посвящена в мои намерения. Несколько раз перечитал я это письмо. Принимая во внимание высокий эпистолярный слог мистера Микобера и даже то, с каким наслаждением он при всяком удобном и неудобном случае усаживался за писание длиннейших посланий, я все-таки решил, что на этот раз за всеми этими высокопарными фразами кроется что-то важное. Я положил письмо на стол, чтобы хорошенько обдумать его, а затем снова принялся его перечитывать. Я все еще продолжал ломать над этим посланием голову, как вдруг вошел Треддельс. — Дорогой мой, никогда не был я более рад видеть вас, как в эту минуту! — воскликнул я. — Вы пришли как раз вовремя, чтобы помочь мне своим здравым смыслом Знаете, Треддельс, я только что получил пристранное письмо от мистера Микобера. — Да ну, вы не шутите! — воскликнул Треддельс. — А я, представьте, получил письмо от миссис Микобер. Говоря это, Треддельс, он был красен от ходьбы, а волосы его и от движения, и от возбужденного состояния стояли дыбом, словно он только что видел привидение. Вынул из кармана свое письмо и обменял его на мое. Я следил за выражением лица моего приятеля, пока он не дочитал до того места, где говорилось о способности управлять громовыми стрелами и направлять все пожирающее пламя мести. — Как вам это покажется, Копперфильд? — воскликнул Треддельс, высоко подняв брови от удивления. — Громовые стрелы, пламя мести. Как бы отвечая на это восклицание, я также удивленно поднял брови, а затем принялся за письмо миссис Микобер. Вот его содержание свидетельствую искреннее мое почтение мистеру Томасу Тредельсу и прошу его, если только он еще помнит ту которая некогда считала за счастье знакомство с ним, уделить ей несколько минут досужего времени. Смею уверить мистера Т.Т., что я не стала бы злоупотреблять его добротой, не находись я на грани ума помешательства Хотя мне это и очень прискорбно, но я должна сказать, что к доброте и снисходительности мистера Треддельса меня вынуждает обратиться отчужденность мистера Микобера, Такого чудного семьянина в и времена от его супруги и семьи. Мистер Т. не может даже в достаточной мере представить себе, до чего изменился мистер Микобер, до чего он стал необуздан и раздражителен. Все это в нем так прогрессирует, что подчас кажется просто сумасшествием. Смею уверить мистера Т., что не проходит дня, чтобы у мистера Микобера не случилась какого-нибудь припадка. Надеюсь, мне излишне будет говорить мистеру Т. о своих переживаниях, если он узнает, что мистер Микобер не перестает заявлять о том, что он продал свою душу дьяволу. Таинственность и скрытничение давно уже сделались отличительными чертами характера моего супруга, давно заступили место его безграничного прежде доверия. Какой-нибудь пустяк, например, мой вопрос, что хотел бы он скушать за обедом, заставляет его сейчас же заговорить о разводе. Вчера вечером, когда наши близнецы попросили у него два пенса на покупку лимонных пирожков, местное лакомство, он пригрозил им ножом для устриц. Да простит мне мистер Т, что я вхожу в такие подробности, но без этого ему трудно было бы понять, как терзается мое сердце. Отважусь ли я теперь открыть мистеру т цель моего письма? Дозволит ли он мне положиться на его дружеское участие? О, да, ибо я знаю его сердце. Любящий глаз зорок, особенно если это глаз женщины. Мистер Микобер собирается ехать в Лондон. Сегодня рано утром, хотя он и старался скрыть адрес, который писал для маленького коричневого чемоданчика, видевшего лучшие дни, но орлиный взор встревоженной супруги прочел этот адрес. «Дилижанс, с которым поедет мистер Микобер, остановится в Вест-Энде, в гостинице «Золотой крест». Смею ли я умолять мистера Т повидаться с моим заблудшим супругом и постараться урезонить его? Смею ли просить мистера Т стать посредником между мистером Никобером и его гибнущим семейством? О, нет, боюсь, что это уж слишком много. Если мистер Копперфильд помнит еще такую скромную особу, как я, то прошу мистера т передать ему мое низменное почтение и ту же самую мольбу. Во всяком случае, прошу мистера т все, что я здесь пишу, сохранить в строжайшей тайне и даже отдаленным образом не намекнуть об этом в присутствии мистера Микобера. Если мистер Тесса благоволит ответить мне, на что я почти не могу надеяться, то его письмо, адресованное Кентербери М.Э. до востребования, вызовет гораздо меньше последствий, чем посланное непосредственно по адресу той, которая пребывает в глубочайшем своем отчаянии, почтительно умоляющим другом мистера Томаса Треддельса Эммой Микобер. — Что же вы думаете насчет этого письма? — спросил Треддельс, глядя на меня, после того, как я еще раз перечел его. — Ну а что вы скажете относительно этого письма? — ответил я вопросом на вопрос, видя, что мой приятель, нахмурил брови, не перестает перечитывать послание мистера Микобера. — Да скажу, что в обоих этих письмах есть что-то более серьезное, чем обыкновенно бывает в письмах читы Микоберов, но что именно? Понятия не имею, не подлежит сомнению, что оба письма совершенно искренни, и супруги при этом не сговаривались. Бедная женщина! Было бы просто немилосердно сейчас же не написать ей о том, что мы незамедлим повидаться с мистером Микобером. Я тем охотнее присоединился к этому проекту, что теперь упрекал себя в недостаточно внимательном отношении к ее последнему письму ко мне. Правда, как я и упоминал здесь об этом, оно заставило меня тогда призадуматься, но, будучи перегружен множеством собственных дел, ничего больше не слыша о Микоберрах и, вдобавок, хорошо зная особенности этого семейства, я мало-помалу забыл о письме миссис Микоберр. Мне не редко случалось думать о них, но это касалось их денежных обстоятельств в Кентербере, или я припоминал, как скрытен был со мной мистер Микобер, став клерком у Риагиппа. Я сейчас же настрочил от нас обоих утешительное послание миссис Микобер, и мы подписали его. Вслед за этим, отправившись в город, чтобы сдать письмо на почту, мы с Треддельсом, помнится, много говорили о Микоберах, затем мы советовались по этому поводу с бабушкой, и единственно, к чему мы пришли после всех наших совещаний, это к тому, что нам необходимо явиться на свидание с мистером Микобером точно в назначенное им время». Хотя мы и явились к условленному месту за четверть часа до назначенного времени, но уже застали там мистера Микобера. Прислонившись к стене, он стоял, скрестив на груди руки, и смотрел на железные зубцы этой стены с таким сентиментальным видом, словно перед его глазами грациозно переплетались между собой ветви деревьев, осенявших его в юности. Когда мы подошли к нему, он показался нам несколько смущенным и, по сравнению с прошлым, менее элегантным. Вместо его профессиональной черной пары на нем по-прежнему был сюртук и узкие панталоны, но не чувствовалось в нем его обычной изящной самоуверенности. Во время разговора с нами он понемногу становился самим собой. Но все-таки его лорнет не висел уже так небрежно, и воротник его сорочки, хотя и тех же огромных размеров, не был так туго накрахмален, как было прежде. — Джентльмены, — сказал он нам после первых приветствий, — вы истинные друзья, друзья в несчастье. Позвольте мне прежде всего осведомиться о состоянии физического здоровья нынешней миссис Копперфильд и будущей миссис Треддельс. Я предполагаю, что мой друг Треддельс еще не соединился на радость и горе с предметом своей любви. Мы поблагодарили мистера Микобера за его внимание и любезно ответили на его вопросы, а затем он, указывая нам на тюремную стену, снова заговорил. «Джентльмены!» Тут я прервал его, сказав, что такая церемонность совершенно излишня, и мы просим его говорить с нами по-прежнему запросто. — Дорогой Копперфильд, — воскликнул он, пожимая мне руку, — ваша сердечность подавляет меня. Такое отношение к разбитым обломкам храма, когда-то именовавшегося человеком, если мне позволено будет так выразиться, говорит о сердце, могущем быть украшением всего человеческого рода. А теперь я хочу сказать, что вот перед нами тихая, спокойная обитель, где протекло немало счастливейших часов моей жизни, и которыми, я уверен... — Вы обязаны миссис Микобер, — заметил я, — надеюсь, что она здорова. — Благодарю вас, — ответил мистер Микобер, и лицо его при этом затуманилось. Она чувствует себя ничего. — Да, — продолжал он, грустно кивая на стену, — в этой долговой тюрьме... Впервые после многих лет мне удалось избавиться от мучительного гнета денежных обязательств. Здесь перестали меня терзать неугомонные голоса назойливых кредиторов, постоянно осаждавших мой дом. Здесь мне не надо было опасаться их стука в дверь, ибо тюремное начальство не допускало их в камеру заключенного. «Джентльмены!» Бывало, когда тени от железных зубьев на этой каменной стене падали на усыпанную гравием площадку для прогулок заключенных, я видел, как там весело бегали и резвились мои дети, стараясь не наступать на темные пятна этих теней. Я как бы сроднился с каждым камнем этой тюрьмы, и если я обнаруживаю перед вами свою слабость, то теперь вы поймете причину ее». — Мы все с тех пор подвинулись вперед на жизненном пути, мистер Микобер, — заметил я. — Мистер Копперфильд, — с горечью проговорил мистер Микобер, — когда я был обитателем этого убежища, я мог тогда смотреть в глаза моего ближнего и в случае обиды мог хватить его кулаком по голове. Теперь же у меня с моим ближним нет такого славного равенства. Произнеся это, мистер Микобер с подавленным видом отвернулся от тюрьмы. Тут я взял его под руку, а Треддельс — под другую, и мы втроем двинулись от тюремной стены. — По дороге к могиле есть такие вехи, — промолвил мистер Микобер, с нежностью оглядываясь на тюрьму, — с которыми человеку, если бы это было не грешно желать, не хотелось бы расстаться. Одной из вех на дороге в моей тревожной жизни является вот это самое место заключения. — О, сегодня вы совсем расстроены, мистер Микобер, — воскликнул Треддельс. — Правда, сэр, — согласился мистер Микобер. — Надеюсь, что не потому, что вы разочаровались в юриспруденции, а то вы ведь знаете, что я сам юрист, — добавил Треддельс. На это мистер Микобер ничего не ответил. — А как поживает наш друг Гиб, мистер Микобер? — спросил я после некоторого молчания. — Дорогой Копперфильд, — ответил, побледнев, сильно взволнованный мистер Микобер, — если вы называете моего хозяина своим другом, я могу об этом только пожалеть. Если же вы считаете его моим другом, то на это я отвечу лишь саркастической улыбкой. Вообще же, если вы спрашиваете меня относительно моего хозяина, то простите. Я могу лишь ответить следующее. Каково бы ни было состояние здоровья Гиппа, вид у него лисий, если не самого дьявола. А теперь разрешите мне, как частному лицу, не говорить больше об этом субъекте, доведшем меня на моем служебном поприще до отчаяния. Я извинился перед ним, что неумышленно затронул вопрос, приведший его в такое возбужденное состояние. — Смею ли я спросить, не опасаясь совершить такую же оплошность, — сказал я, — как поживают мои старые друзья, мистер и мисс Уикфильд? — Мисс Уикфильд, — проговорил, покраснев до ушей мистер Микобер, — и теперь, как всегда, является образцом и примером всех совершенств. Дорогой Копперфильд, это единственная светлая точка в моем мрачном существовании. Как уважаю я эту молодую леди, как восхищаюсь ее характером, как предан я ей за ее сердечность, искренность, доброту. Ах, боже мой! Уведите меня куда-нибудь в сторону, я совсем не владею собой. Мы отвели его в соседний переулок, и здесь, прислонившись к стене, он вынул носовой платок. Если у меня был такой же вид, как у Треддельса, то мы не могли особенно подбодрить нашего старого приятеля. — Моя судьба уж видно такова, — заговорил мистер Микобер, всхлипывая, но стараясь даже это делать с благородным видом. Такова судьба, моя джентльмены, что самые утонченные человеческие чувства ставятся мне в вину. Мое поклонение, мисс Уикфельд, навлекло на мое сердце тучу вонзившихся в него стрел. Лучше бросьте меня. Предоставьте мне бродягой скитаться по белу свету, тогда червь, пожирающий меня, вдвое скорее справится со своей задачей не обращая внимания на его мольбу мы молча стояли подле него пока он не положил носовой платок в карман пока не поднял своего воротничка и затем надев шляпу набекрень не стал напивать какой то модный мотив видимо для проходящих которые случайно могли видеть его слезы Тут я, совершенно не ведая, что именно могло быть потеряно, если бы мы с ним не встретились, сказал ему, какое бы мне доставило удовольствие представить его бабушке, и предложил сейчас же ехать с нами в Хайгейт, где к его услугам будет и постель. — Вы приготовите нам по стакану нашего чудесного пунша, — прибавил я, — и среди приятных воспоминаний забудете то, что сейчас тяготит вашу душу. «Или почувствуйте облегчение, открыв душу друзьям», — благоразумно прибавил Треддельс. «Джентльмены, делайте со мной что хотите», — ответил мистер Микобер. «Я не больше, как соломинка, носимая, так сказать, по воле стихий». И вот, по-прежнему втроем, мы зашагали, держа друг друга под руки. Как раз отходил наш дилижанс, и мы прибыли в Хайгейт без всяких приключений. Я чувствовал себя очень неловко и совершенно не знал, как лучше было поступить и что сказать в данном случае. По-видимому, то же происходило и с Треддельсом. Мистер Микобер был почти все время погружен в печальное раздумье. Порой, чтобы подбодрить себя, он принимался напевать какую-нибудь мелодию, но тотчас же обрывал свое пение и опять впадал в тяжелую меланхолию. Эту меланхолию еще больше подчеркивали надетая на бекрень шляпа и воротничок, поднятый чуть ли не до самых глаз. Так как Дори не здоровилась, то мы решили, что лучше пойти к бабушке. По обыкновению она была у моей женушки-детки, но когда я послал за ней, она тотчас же явилась и очень сердечно приветствовала мистера Микобера, а он, поцеловав ее руку, отошел в угол и то и дело подносил носовой платок к глазам. Казалось, в душе его происходила борьба. Мистер Дик был дома. Он всегда так сочувственно относился ко всякому, находившемуся в неловком положении, и распознавал это с такой необыкновенной быстротой, что в течение первых же пяти минут он раз в шесть пожал руку мистеру Микоберу. Это горячее участие со стороны незнакомого человека до того раз трогало удрученного своими переживаниями мистера микубера что после каждого нового рукопожатия он восклицал «Сэр, вы просто подавляете меня своей добротой!» Это очень нравилось мистеру Дику и подзадоривало его к новым, еще более горячим рукопожатиям. — Добродушие этого джентльмена, — сказал мистер Микобер, обращаясь к бабушке, — употребляя наше грубое народное выражение просто сногсшибательно. Человека, над которым тяготеет сложное бремя тревоги и замешательства, подобный прием положительно ставит в затруднительное положение. — Друг мой, мистер Дик, человек необыкновенный, — с гордостью заявила бабушка. — Я убежден в этом. — воскликнул мистер Микобер. — Чувствительно благодарен вам, сэр, за ваше сердечное участие! — обратился он к мистеру Дику, снова пожимавшему ему руку. — Как вы себя чувствуете? — осведомился мистер Дик, тревожно поглядывая на него. — Так себе, сэр! — вздыхая, ответил мистер Микобер. — Вы должны подбодриться и чувствовать себя как можно веселее и приятнее, — сказал мистер Дик. — Мистер Микобер был совершенно растроган этими дружескими словами и новым рукопожатием. "Судьбе угодно было", проговорил он. "Чтобы в разнообразной панораме человеческой жизни я встречал иногда оазисы, но до сих пор никогда не приходилось мне видеть оазиса столь зеленого, столь изобилующего живительной влагой, как сейчас. В другое время Такая сцена, пожалуй, позабавила бы меня, но теперь я чувствовал, что всем нам не по себе. Я видел, что мистер Микобер и хочет открыть что-то, и не решается это сделать. И его душевная борьба приводила меня в очень нервное состояние. Треддельс, сидя на краешке стула с волосами более чем когда-либо стоящими дыбом, широко открыв глаза, смотрел то в землю, что на мистера Микобера, не произнося, однако, ни единого слова. Бабушка, хотя, как я заметил, и очень внимательно наблюдала за новым своим гостем, но больше всех владела собой. Она завела разговор с мистером Микобером и волей-неволей заставила его отвечать. — Вы, мистер Микобер, один из самых старых друзей моего внука. — начала бабушка. — Очень жалею, что не имела до сих пор удовольствия видеть вас. — Я также, мэм, хотел бы иметь честь познакомиться с вами в более ранний период моей жизни. Я ведь не всегда был такой развалиной, какую вы сейчас видите перед собой. — Надеюсь, что миссис микубер и ваши дети в добром здоровье, сэр, — спросила бабушка. Мистер Микобер понурил голову и, помолчав немного, проговорил. — Все они чувствуют себя так, как могут чувствовать себя отверженные и изгнанники. — Господь с вами, сэр, что вы говорите? — со свойственной ей резкостью воскликнула бабушка. — Существование моего семейства висит, так сказать, на волоске, мэм, — пояснил мистер Микобер. — Мой хозяин... Здесь, на самом интересном месте, он остановился и принялся срезать корку с лимона, который я велел подать вместе со всем прочим, что было ему нужно для приготовления пунша. — Вы что-то начали говорить о своем хозяине, — промолвил мистер Дик, деликатно подталкивая локтем нового гостя. — Очень благодарен вам, дорогой сэр, что вы мне напомнили. — отозвался мистер Микобер, и они снова пожали друг другу руки. — Так видите ли, мэм, мой хозяин гиб однажды соблаговолил заметить мне, что, не получая от него жалования, я, по всей вероятности, был бы бродячим скоморохом, глотающим шпаги и пожирающим пламя, и вот на самом деле очень вероятно что детям моим придется снизкивать себе пропитание, кривляясь и кувыркаясь, в то время как миссис Микобер будет аккомпанировать им, вертя шарманку. При этом мистер Микобер как бы случайно, но очень выразительно сделал жест ножом, говорящий о том, что кривляться и кувыркаться под звуки шарманки миссис Микобер его дети будут тогда, когда он с собой покончит. Здесь с убитым видом он снова принялся срезать корку с лимона бабушка, облокотясь на круглый столик, всегда стоящий у ее кресла, внимательно смотрела на мистера Микобера как ни притили мне заставить его открыть то, что, видимо, ему не хотелось открывать я все таки принудил бы его говорить, если бы не был поражен его странным поведением он, например, бросил лимонную корку в котёлк Сахар положил на поднос для щипцов, ими тогда снимали нагар со свечей, вылил спирт в пуншевую чашку и пытался извлечь кипяток из подсвечника. Все это говорило о том, что назревает кризис, и он действительно наступил. Мистер Микобер вскочил, оттолкнул от себя все, что было приготовлено для пунша, выхватил из кармана носовой платок и залился слезами. — Дорогой Копперфильд, — воскликнул он, вытирая платком слезы, — приготовление пунша требует от человека более чем всякое другое занятие, спокойствие духа и сознание собственного достоинства. Я не в силах приготовить его, об этом не может быть даже и речи. — Мистер Микобер, — воскликнул я, — в чем же дело? — Пожалуйста, говорите. Вы ведь здесь среди друзей. — Среди друзей! — повторил мистер Микобер, и вдруг все, что таил про себя, наконец вылилось наружу. — Боже мой! — закричал он, — вот именно потому, что я среди друзей, я и пришел в такое состояние. Вы интересуетесь знать, джентльмены, в чем дело? Так дело в том, что тут низость, тут «Подлость, тут обман, тут мошенничество, тут коварство, и вся эта масса мерзости носит одно общее имя гип Бабушка всплеснула руками, а мы вскочили, словно одержимые. «Ну, теперь борьба кончена!» — закричал мистер Микубер, неистово размахивая носовым платком и время от времени делая такие движения руками, словно он плывет, преодолевая неимоверные препятствия. — Нет, больше я не буду вести подобную жизнь. Теперь я жалкое, презренное существо, лишенное всего, что делает жизнь более или менее терпимой. С тех пор, как я на службе у этого ужасного негодяя, надо мной тяготеет табу. Верните мне жену, верните мне детей. Обратите в прежнего Микобера это ничтожное существо, бродящее теперь по земле. И если после этого вы заставите меня глотать шпаги, то я стану глотать их даже с аппетитом. Мне до сих пор никогда не приходилось видеть человека в таком возбужденном состоянии. Я пытался успокоить его, добиваясь услышать от него что-либо путное, но он все больше горячился и совершенно не слушал меня. — Я никому не подам руки! — кричал мистер Микобер, пыхтя, задыхаясь и всхлипывая, точно он барахтался в холодной воде пока не разорву на клочки эту подлую гадину Гиппа. Я не воспользуюсь ничьим гостеприимством, пока не добьюсь, чтобы огнедышащий Везувий поглотил этого презренного мерзавца Гиппа. В этом доме я не смогу проглотить ничего, тем более пунш, если перед этим не выдавлю глаз из головы этого беспримерного плута и Гиппа. Я ни с кем не буду знаться, ни с кем не перекинуть словом, нигде не преклоню главы своей, пока не превращу в прах этого лицемера и клятва преступника Гиппа. Признаться, я не на шутку стал бояться, как бы мистер Микобер не умер здесь же на месте. Было что-то страшное в его манере извергать с необыкновенным усилием одну за другой эти отрывистые, бессвязные фразы. Было нечто страшное и в том, как почти в изнеможении, добираясь до имени гиппо он вдруг выкрикивал это имя с изумительной энергией, но когда он свалился на стул... Уставился на нас растерянным взглядом не только красный, а просто посинелый, весь в испарине, с трудом дыша. Можно было подумать, что он при последнем своем издыхании. Я хотел было оказать ему помощь, но он только махнул рукой, показывая этим, что не желает ничего слышать. — Нет, Копперфильд, не надо. Не говорите мне ни слова до тех пор, пока не будет заглажено э, все зло, нанесенное мисс Уикфельд этим первостепенным мерзавцем Гиппом. Я уверен, что в том состоянии, в каком находился мистер Микобер, он был бы не в силах произнести и трех слов, если бы это ненавистное имя не придавало ему удивительной энергии. «Это неприкосновенная тайна для всех без исключения!» Прошу всех присутствующих, и вашу бабушку, и добрейшего господина, собраться через неделю в час первого завтрака в той кентерберийской гостинице, где когда-то мы с мистис Микобер и с вами, Копперфильд, помните, пели хором шотландскую песню, и я разоблачу этого нетерпимого злодея Гиппа, не скажу больше ни слова, и слышать ничего не хочу. Я не в состоянии быть ни в чьем обществе. Я, идущий по стопам проклятого, обреченного предателя Гиппа. Произнеся это магическое имя, в котором он как бы черпал свои силы, мистер Микобер бросился вон из дома. А мы были так удивлены, взволнованы, что чувствовали себя немногим лучше его. Но и тут не покинула мистера Микобера его страсть писать письма. Мы еще не пришли в себя, как мне уже было передано послание, написанное им в соседнем трактире, куда он, очевидно, специально для этого зашел. Содержание его было таково. В высшей степени секретно и конфиденциально. — Дорогой сэр, позвольте мне передать через вас вашей превосходной бабушке, мои извинения по поводу того возбужденного состояния, которое я только что позволил себе проявить. Взрыв долго дремавшего вулкана был следствием внутренней борьбы, которую легче представить себе, чем описать. Надеюсь, что мне удалось достаточно ясно высказать, что ровно через неделю утром... Я рассчитываю свидеться со всеми вами в Кентербери, в гостинице, где когда-то мы с миссис Микобер имели честь соединить свои голоса в бессмертной песне шотландского поэта с берегов Твида. Когда я исполню свой долг и заглажу зло, причиненное злодеем, что одно позволит мне глядеть в глаза моему ближнему, я снова впаду в безвестность» тогда у меня останется единственное желание быть положенным в то место всеобщего успокоения где суровые процы спят непробудным сном в своих тесных могилах с простой надписью вилькинс микобер